По доходам он был аристократ между нашими. По бывалости, по уму, по смелости и решимости он уже давно внушил к себе невольное уважение всем арестантам во строге. Его у нас слушали и слушались. Но говорил он мало. Говорил, как рублем дарил. И все только в самых важных случаях.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 Бывает чрезвычайно солидного и даже молчаливого характера, как будто действительно верно, что постоянное общение с лошадьми придает человеку какую-то особенную солидность и даже важность. Роман был тих, со всеми ласков, не охотен, нюхал из рожка табак и постоянно с незапамятных времен возился со строжными гнетками. Новокупленный был уже третий.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 Никому и в голову не пришло даже и майору обвинить в чем-нибудь романа. Воля Божия, да и только, а роман — хороший кучер. Скоро гнетко сделался любимцем острога. Арестанты хоть и суровый народ, но подходили часто ласкать его. Бывало, роман, воротясь с реки, запирает ворота, отворенные ему унтерофицером. А Гнетко, войдя во строк, стоит с бочкой и ждет его, косит на него глазами. «Пошел один!» — крикнет ему Роман, и Гнетко тотчас же повезет один, довезет до кухни и остановится, ожидая стряпок и парашников с ведрами, чтобы брать воду. «Умник Гнетко!» — кричат ему. «Один привез. Слушается?» «Ишь, в самом деле, скотина, а понимает. Молодец, Гнетко!»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 Как-то приятно было смотреть в его красивую морду и чувствовать на ладони его мягкие теплые губы, проворно подбиравшие подачку. Вообще наши арестантики могли бы любить животных, и если бы им это позволили, они с охотою развели бы во строге множество домашней скотины и птицы. И кажется, что бы больше могло смягчить, облагородить суровый и зверский характер арестантов — как не такое, например, занятие. Но этого не позволяли. Ни порядки наши, ни место этого не допускали. В Остроге во все мое время перебывало, однако же, случайно несколько животных. Кроме гнитка были у нас собаки, гуси, козел Васька, дожил да еще некоторое время орел.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 Их всех перерезали Зато нашего козла Ваську Ни за что бы не зарезали Если б не случилось особенного обстоятельства Тоже не знаю, откуда он у нас взялся И кто принес его Но вдруг очутился во строге Маленький, беленький, прихорошенький козленок В несколько дней все его у нас полюбили И он сделался общим развлечением И даже отрадою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 Васька вспрыгнул на самую верхнюю ступеньку крыльца, и только что Бабай отвратился в сторону, мигом поднялся на дыбки, прижал к себе передние копытцы и со всего размаха ударил Бабая в затылок, так что тот слетел кувырком с крыльца к восторгу всех присутствующих и первого Бабая. Одним словом, Ваську все ужасно любили. Когда он стал подрастать,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 «Вестима, птица вольная, суровая, не приучишь к острогу — поддакивали другие. «Знать он не так, как мы», — прибавил кто-то. Виж сморозил, то птица, а мы, значит, человеки». «Орел, братцы, есть царь лесов», — начал был куратов, но его на этот раз не стали слушать. Раз после обеда, когда пробил барабан на работу,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 «Добро ему творишь, а он все кусается», — говорил державший его, почти с любовью смотря на злую птицу. «Отпущай его, Микитка! Ему знать черта в чемодане не строй, ему волю подавай, заправскую волю-волюшку!» Орла сбросили свалу в степь. Это было глубокой осенью, в холодный и сумрачный день.